Вместо эпилога. Давно потерян счет дням. Они срывались и шелестели, как сухие листья под натруженными ногами. Хвоя на лиственницах пожелтела, как спелая рожь. Вызолотилась листва на березах, побагровела на осинах. Лужицы на тропах к утру затягивало хрусским литком. На тихих омутках появились забереги. Тепло уходило, подступала зима. А Иван все брел и брел по тайге. Не один раз велась смерть над головой. Уходил от нее в последней натуге. Как раненый зверь ползком пробирался к норе, так и Иван тянулся к тому месту, где осталась живая душа, когда-то приветившая его. И вышел все-таки на ту речку. По которой сплыл год назад канисиному зимовью. Теперь плота сладить не мог, и топора не было, и сил не осталось. Три дня гору переползал, миновал теснивший реку скалы, выбрался на ровный берег. Отсюда до зимовья рукой подать. Даже ему у вечному за день доползти можно. Только есть ли оно зимовье-то? Может, давно разорили и спалили его? Может, устала жить одна в дикой чаще, ушла к людям? А может, и не нужен теперь он ей? Ничего не осталось у человека, кроме самой ломкой надежды, как вот тот хрупкий ледок у края воды.